Глава 5. Маленький рыжий кривоногий Давыдов, начальник штаба корпуса, движением руки остановил шофера и сказал Саблину, «Надо остановиться, дальше нельзя ехать». Все говорило кругом, что они подъехали к той роковой полосе, где кончается мирная и беззаботная жизнь и начинается царство смерти. В туманном воздухе раннего осеннего утра была глубокая мертвая тишина. Там, откуда они выехали полчаса тому назад, еще в темноте была жизнь и движение. Кто-то пел заунывно, точая сапоги, кто-то хрипло ругался, а по деревне пели петухи и басом по-осеннему лаяли собаки. А здесь все вымерло, деревня стояла пустая. Избушки с разбитыми окнами и снятыми с петель дверями смотрели точно покойники с провалившимися глазами. Они прерывались пожарищами, лежали груды пепла и торчали печальные березы с черными обуглившимися ветвями. Большое знание, не то школы, не то управление, было без окон, и крыльцо было разобрано на дрова. Подле него, чуть поднимаясь над землей, была большая землянка с насыпанную на потолке наршин землею. «Что, хватает разве?» — спросил Саблин начальника штаба, глядя на землянку. И тот сразу понял, о чем он говорит. «Теперь нет. Раньше хватал. Аэропланами одолевает. Больше от них прячемся. Здесь кто же? Резервная рота. Зайдете? На обратном пути, если успею». Так было тихо кругом, что не верилось, чтобы в землянках могли быть люди. «Спят должно быть», — сказал Давыдов. «Ночью-то боятся. все газов ждут. Пойдёмте, ваше превосходительство. Тут версты полторы придется идти». За краем деревни шла на запад прямая, давно не дорога. Ветер и дожди сравняли ее клей. Бурая трава поросла по ней. Кругом были пустыри, не обобранные и не поля, побитые осенними морозами комья черной земли, чистые черные воронки, затянутые водою. Кое-где возвышался едва заметный холмик земли и крест из двух палок без надписи, без имени. «Следы августовских и сентябрьских боёв», — сказал Давыдов. к сумасшествие было так наступать. Положил тут народу энский армейский корпус. Мы пришли почти месяц спустя, покойнички еще валялись. Хоронили, как могли. Ведь это болото. окопаться невозможно, вода. А видите, сколько воронок кругом дороги. Все инстинктивно сдавилось на дорогу, а он тяжелой артиллерии бил». Дорога спустилась к мосту через широкую канаву, потом стала медленно подниматься на песчаные бугры. «Вот и деревня Шпилеври», — сказал Давыдов, показывая на пустое место. «Где?» — спросил саблин, который не увидел никакого признака деревни. «Здесь. Ее все растащили по окопам. Там каждая доска, каждый кирпич дороги. Ведь сюда не подвезешь. Пожалуйста, сюда». Среди песковку, и где поросших голыми кустами тальника торчал из земли косой серый дрючок, и к нему была прибита доска, на которой чернильным карандашом крупно было написано «Участок 812-го полка». Подле этого места начиналась постепенно углублявшаяся в песок канава ход сообщения к окопам. Саблин, а за ним Давыдов, вошли в него, и было время с сильным свистом и клокотанием пролетел снаряд, и пам! Разорвалась белым дымком германская шрапнель и свистнули где-то сзади и вверху пули. Эдет, сказал Давыдов, противное знаете, чувство. Идешь — пустыня, а кто-то на тебя смотрит, примечает, видит. В них этот вход шара отмечен и виден. Привезной шар, длинной серой колбасой, висел далеко под горизонтом. Горизонт упирался в пески». Саблины и Давыдов все больше уходили под землю и скоро шли в канаве глубже их роста, и только тусклое серое осеннее небо было видно над ними. Канава с осыпающимися песчаными боками сменилась плетенкой из ивы, прикрывшей бока. стало пахнуть землею, сыростью и человеческими отбросами. «М-да», — сокрушенно говорил Давыдов, то и дело переступая через следы нарушения порядка службы в окопах. «Не понимает наш солдат всей пользы и не соблюдает чистоты. Ему все равно где, лишь бы его видно не было. А там, хотя на парадном крыльце. И, заметьте, это лучший полк. Свиньи, прям свиньи. В австрийских или германских окопах я ничего подобного не видел. «А устроены ли у вас хорошо места?» — спросил Саблин. «Ну, не так, чтобы очень. В этом весь секрет». «Не броните мне, Сергей Петрович, русского народа. Вы начальники виноваты. Если он скот, то мы должны быть пастухами при этом скоте и учить его уму-разуму. А то мы хотим сами учиться у этого скота. Народ богоносец. Жрал бы, играл бы, не работал никогда». Они прошли уже около полуверсты по ходу сообщения, который то шел прямо, то делал изгиб, то огибал траверсы, Наконец, ход уперся в поперечный ход. На стенах из плетня были прибиты доски, и на них чернилами, печатными буквами, было написано направо на форт Мартом, налево на форт Верден. Вдоль ходов была сделана ступенька, и самый ход был приспособлен для стрельбы. Куда желаете, на Мартоме 13-я рота, это укрепление, переделанное из австрийского форта, Оно ближайшее к неприятелю. Оттуда весь Любард, как на ладони виден. Простым глазом видно, как немцы ходят. Оттуда можно пройти и за реку на наш плацдарм. Жалкое место, и бригаду съедает. Саблин повернул направо. Чаще стали попадаться ответвления и доски с надписями «Вода» на кухню 13-й роты 812-го полка к командиру полка У этого ответвления на ходу сообщения появилась высокая фигура, затянутая в солдатскую шинель. «Значит, — подумал Саблин, — и тут кто-то следил невидимо за нами, и кто-то дал знать о нашем приходе. Это хорошо». Худощавый подполковник с узким лицом, без усов и бороды подходил к Саблину, держа руку у края папахи. Сзади него шел солдат с винтовкой в руках. Это был командир полка, подполковник Козлов. Он отрапортовал Саблину и спокойно и вежливо сказал ему. «Ваше превосходительство, пустить вас на передовую линию не могу и должен просить вас вернуться обратно или обождать, пока не принесут противогазы». «Железкин!» — обернулся он к солдату. «Сбегай в цех Гаусс и принеси два противогаза!» Саблин покраснел, но промолчал и укоризненно посматривал на Давыдова. «Вы правы, полковник», — сказал он. «Я обожду. А у вас запас есть?» 20% согласно приказу держу. Наш солдат неопрятен и небережлив. Пока сам газ не испытает, не поймет, что противогаз так же нужен, как ружье и лопата. Старый солдат ружье уважал, а нынешний к нему равнодушен. Вы давно на службе? Юнкером рядового звания с 1906 года. А где служили? Все время в Зарайском пехотном полку. Там получили и Георгиевский крест? Так точно. За штурм укрепленной позиции у посада Новый Корчин. Я слыхал про это дело. Удивительно чистое дело. Солдат был другой ваш превосходительство. С тем солдатом и не такие дела можно было делать. Саблин посмотрел в лицо Козлова, и чем больше вглядывался в его печальные сине серые глаза, тем более оно ему нравилось. В нем отражалась тоска и сильная душевная мука, так знакомая Саблину по личным переживаниям. Мука не о себе, не о своем, а об общем, государственном, российском. Железкин принес противогазы. «На форт Мартом, к 13-й — спросил Козлов. Саблин ответил утвердительно. Он пошел впереди, за ним Козлов. Ход сообщения сейчас же и уперся в отлично отделанные укрепления. Две ступеньки вели к банкету. На банкете, тянувшемуся шагов на 300 и рассчитанному на роту, был один человек, часовой. Он стоял, опёршись локтями о край бруствера и внимательно смотрел в больницу. Это был такой же молодой солдат, каких видел Саблин среди песенников. Но волосы у него были острижены под гребенку, папах одета слегка на правый бок, шинель пригнана, на погонах защитного цвета аккуратно по трафарету был напечатан номер полка, патронные сумки, противогаз и ручная граната были пригнаны, ремень стягивал талию, часовой производил впечатление солдата. Саблин поднялся на банкет и стал у бойницы рядом с часовым. Часовой не шелохнулся. Местность полого спускалась к неширокой реке, поросшей по берегам потемневшими камышами. В 30 шагах от укрепления частым переплетом в 8 рядов толстых кольев шло проволочное заграждение. Еще дальше, в шагах в 60, тянулась вторая полоса проволоки. От наших укреплений до реки был только песок, изрытый снарядами и поросший местами сухой травой. Ни одного предмета не было между. За рекою берег круто поднимался, и по нему лепились домики. Несколько поодаль от селения, в чаще темного сада без листьев, просвечивал двухэтажный белый господский дом. Никого не было видно на том берегу. Казалось, селение вымерло. Не верилось, что там сосредоточен целый полк германской пехоты. Саблин взял бинокль. В бинокль чуть наметились узкие полоски окопов и ходов сообщения. Два человека вышли из деревни и пошли по дороге вдоль реки. И странно было думать, что это неприятель, что им нельзя закричать, замахать платком, но можно поставить прицел, выстрелить и убить. Они прошли по дороге, свернули от реки и пошли от окопов. До них было меньше версты. «Не стреляйте спросил Саблин. «Нет, ни к чему», — ответил Козлов. «Даром тратишь патроны, и они не стреляют. Тут ведь немцы, а не австрийцы». Другой раз, два-три дня, такая тишина стоит, что можно подумать, что они ушли. «Что видал?» — спросил Саблин Часового. «Тихо», — отвечал тот. «А вчера ночью музыка у него играла. Чудно. Темно все, сгинь, не видать, а музыка играет. Печально так. Праздник, что ли, какой у него? А кто командует ротой?» — спросил, спускаясь с банкета Саблин. «Капитан Верцинский», — отвечал Козлов. Саблину показалось, что он где-то слышал эту фамилию. «Что за человек?» «Он сумасшедший, ваше превосходительство», — отвечал Козлов. «Как же вы держите такого? Тут такие обстоятельства, что он нам еще и нужен. Когда Энский корпус брал эти укрепления у австрийцев, на этом самом форту произошла не совсем обычная, даже и на войне, драма. В блиндаже ротного командира, роскошно, кстати сказать, обставленным, было найдено два трупа. На широкой пружинной кровати, принесенной из господского дома, среди обстановки изящной спальни, лежал молодой венгерский офицер, а рядом с ним молодая женщина. По обстановке можно было догадаться, что офицер застрелил женщину, а потом застрелился сам. Кровь и мозги из раздробленных черепов забрызгали стены, обшитые досками. На войне не привыкать к трупам. Часто приходят сутками лежать среди убитых, и солдат наш не брезглив к ним, но почему-то эти произвели особенно тяжелое впечатление. И создалась легенда, что ночью в окоп слышны стоны, что пытались соскоблить кровь с досок, а она снова проступала еще более яркими пятнами, что снимали со стены ее портрет, а он появлялся снова, что ночью кто-то ходит по блиндажу, словом, бесовское место». Никто не соглашался жить в блиндаже, несмотря на всю роскошь его обстановки. Блиндажа чурались, и на самом форту создалось тревожное настроение. Спереди неприятель, а сзади бесовские силы. Согласитесь, что уверенность в том, что при таких условиях удержать форту полкового командира быть не могло. Вот тут мне Верцинский и пригодился. Он ни в бог, ни в черт не верит. Завалился на этой самой кровать, накрылся одеялом с пятнами крови и хоть бы что. А солдат это ободрило. Он георгиевский кавалер, хотя и говорят, что по недоразумению. Ну да кто его знает? Говорят, у Костюхновки прорыв позиции сделал эту весною его рота. Ну, значит, ему и книги в руки. Роту его держит в полном порядке под поручик Ермолов. Дивный юноша. Интересный должно быть тип, ваш Верцинский, — сказал Саблин. А вот мы и у него. А коп четырьмя ступенями спускался вниз на площадку, обращенную к неприятелю. На ней, как колонны, стояли большие бревна, подпирающие тяжелый потолок из накатника, накрытого насажень землею и бревнами. В глубине навеса виднелась дверь и два окна. В окно мерцал красный огонек свечи. Сабрин открыл дверь, и не совсем обычное на войне зрелище представилось ему.